Примил опиума. Он согласился и выпил. Она ушла. Часов до трех он был в мучительном забытии. Ему казалось, что его с болью суют в какой-то узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают и не могут просунуть. Это ужасное для него дело совершается страданием,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 Из-под меня уходила жизнь, и вот, готова, умирай. Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленно, гадка была жизнь. А если точно она так гадка и бессмысленно была,